Глава вторая. Лагу Маджора, 20 апреля, 1904 год. «Дорогая Гретхин, нет, милая, ты не ошиблась. Тебе пишет именно Ханна, твоя Ханна. И если ты посмотришь на приложенный к письму портрет, то рядом с одетым по-царски сияющим молодым мужчиной ты под экстравагантной многоярусной шляпой увидишь коротышку со смущенной улыбкой». Это вновь я. Да, можешь прыснуть со смеху. А, уже смеешься? Ты не ошиблась, я глупа. Чего же ты хочешь? У Франца есть два недостатка, которые он скрывал от меня до свадьбы. Он обожает шляпы и коллекционирует воспоминания. Что в результате? Побывав у мадисток, он превратил меня в клетку с птицами, в девушку с фруктовой корзиной на голове, в вазу с цветами в грабли, собравший урожая лент, словом, в расфуфыренный павлинии зад, а затем радостно повлек к фотографу, чтобы увековечить мое посмешище. Чтобы таскать на голове подобное сооружение, следует быть или более уродливой, вроде нашей тети Августы, чей крючковатый нос только выиграл бы, затененный фетром, или красавицы вроде тебя. Но Францу так нравятся шляпы, что он не замечает, что этим шляпам совсем не нравлюсь я. Итальянская графиня, которой я в Бергамо поведала эту драму, поправила меня, сурово уточнив. Вы принижаете себя, дитя мое. Франц вас боготворит до такой степени, что не замечает, что шляпы вам не идут. Признаю, это суждение привело меня в замешательство. В последнее время меня все задевает, оскорбляет, расстраивает. Столько новых для меня ситуаций но тебя, вероятно, интересует, как проходит наш медовый месяц. Наверное, мне следует ответить, что это идиллия. Франц великолепен, нежен, предупредителен, щедр. Мы чудно развлекаемся. Покинув полгода назад Вену, мы исколесили Италию, нанизав на нить нашего путешествия величественные города, пленительные деревушки и внушающие священный трепет соборы». Не будем забывать, что Апеннинский полуостров испокон веков безмерно чарует молодоженов. Музеи, переполненные шедеврами, отели со свежо отремонтированными номерами, восхитительная кухня, отменное мороженое, чувственное солнце, зовущее к сиесте, слуги, заговорщически поглядывающие на любовников. Словом, мой медовый месяц бесподобен. Но соответствую ли я этому медовому месяцу? «Да-да, все верно, моя Гретхен. Та, что пишет эти строки, не знает, что и думать. Боит, что со мной что-то не так. Я другая. Отчего я не могу удовольствоваться тем, что привело бы в восторг любую другую девушку. Я попытаюсь объяснить тебе, что со мной происходит, а попутно, быть может, и сама пойму. Для меня детство длилось долго». В то время как ты, моя дорогая кузина, уже была замужем, выкармливала троих младенцев, я упорно оставалась девчонкой и задирала юбки лишь за тем, чтобы носиться по полям или перепрыгивать через ручей. Я совершенно не воспринимала себя как женщину. При встрече с юношами я испытывала лишь любопытство, и это доставляло мне радость. В конце концов, поскольку вокруг твердили, что лишь в объятиях мужчины мне суждено достичь полноты существования и потом когда-нибудь исторгнуть из своего чрева малюток, я, чтобы покончить с упреками, придумала себе роль. Я превратилась в снобистки настроенную девицу, согласную выйти замуж только за человека высокого рода. И хотя я ломала комедию лишь из чувства самосохранения, чтобы отвергать претендентов, это сыграло мне на руку. Я выгодала время и потом встретила... Франца Вальдберга. Помнишь, в Женеве мы видели те невероятные армейские складные ножи, где кроме самого лезвия имелись еще консервный нож, отвертка и шило. Эти ножи так нравились всем. Так вот, появился Франц. Это не мужчина, а швейцарский ножик. У него масса достоинств. Он представителен, богат, умен, чувствителен. Благороден и учтив. Короче, партия, от которой невозможно отказаться. Может, я вышла за него из гордости? Боюсь, что в действительности все обстоит куда хуже. Я соединилась с Франком по расчету. Стоп. Речь идет не о длительной и тщательно продуманной интриге и не о чистолюбивых планах. Это был расчет, основанный на безнадежности. Когда он попросил моей руки, я решила, что если уж я с ним потерплю неудачу, то вряд ли мне еще так повезет. И я вышла за него замуж, будто пробуя, не поможет ли это лекарство. Лекарство от чего? От себя самой. Я не умею быть современной женщиной. Меня так мало интересуют вопросы пола, мужчины, дети, украшения, мода, домашний очаг, кухни. и... Моя собственная ничтожная персона. Женственность требует поклонения себе, своему лицу, фигуре, волосам, наружности. Но кокетство мне чуждо. Одеваюсь я кое-как, пренебрегаю косметикой, ем мало. Видя себя нелепо разряженной на фотографиях из коллекции Франции, я упрекаю себя лишь в том, что не довела это до гротеска, потому что тогда это было бы откровенно забавно. Ты веришь мне? Каждое утро я наряжаюсь дамой. Эти юбки, корсеты, шнуровка, километры ленты тканей, которые я навьючиваю на себя, кажутся мне нелепыми, у кого-то заимствованными. Нет, нет, успокойся, я вовсе не мечтаю превратиться в мужчину. Девчонка, заблудившаяся в стране женщины, пытающаяся изображать из себя взрослую даму, я чувствую себя самозванкой. Итак, какова была? Первая брачная ночь, спросишь ты. С таким настроем от меня всего можно было ожидать. Опыт прошел успешно. Франц был доволен. В меру собственной осведомленности о том, что мне предстоит, я исполняла гимнастические упражнения, реализуя на практике изученный материал, стараясь совершать правильные движения, хотя порой наши действия представлялись мне оскорбительными. Наутро я испытывала трепет удовлетворения. Я сдала экзамен. Проблема в том, что потом мне не удалось подавить чувство гордости. Хотя Франц мне нравится. У него нежная кожа, тело приятно пахнет, его нагота меня не слишком впечатляет. Умом я понимаю тот голод, что толкает его ко мне. Эти влажные глаза, эти стремящиеся поглотить меня губы, содрогание рук и ног — хриплое прерывистое дыхание, этот пыл, с которым он каждый день в постели сжимает меня в своих объятиях, порой по нескольку заходов, меня зачаровывает его желание, оно не вызывает раздражения, это даже льстит мне. Но я его не разделяю. Я никогда не испытываю по отношению к нему подобных порывов. Я отдаюсь Францию из доброжелательности, из альтруизма, из любезности, ведь я решила, что буду исполнять его желание, насколько это возможно. Я исполняю свои обязанности как домработница. Мною движет не жажда, не мучительное желание. Происходящее почти не доставляет мне удовольствия, разве что удовлетворение от дарованной милости или приятное ощущение, когда, присытившись, этот сильный мужчина засыпает у меня на плече. «Гретхин, скажи, нормально ли это?» В детстве мы с тобой были так близки, что я могу себе позволить задать этот неловкий вопрос. Ты не только старше меня на десять лет, ты гораздо мудрее. Скажи, разве между тобой и Вернером есть подобное несоответствие? Неужто удел женщины внушать вожделение, но не испытывать его самой? Через неделю я возвращаюсь в Вену, где уже должно быть готово наше семейное гнездышко. Пиши мне туда, Гретхин. Конечно, я предпочла бы присоединиться к тебе в Инсбруке и проводить время с тобой, но я прежде всего должна разыгрывать хозяйку дома, докупать мебель, выбирать цветы, заставить слуг признать себя, раздавая на обум указания, чтобы упрочить свой авторитет. И безбоязненно встречать членов мужненной семьи. Очевидно, внимание аристократов в первую очередь привлечет мой живот. Им ведь необходимо знать, не завелся ли в моем пузе маленький Вальдберг, наследник, что возместит расходы на дорогостоящее путешествие. Но мой живот, он плоский, более плоский, чем перед свадьбой, то есть пустой. Вся эта ходьба, переезды и наши упражнения в спальне лишь усугубили мою худобу. В отеле по окончании ужина, как только Франц отправлялся вместе с мужчинами в курительную комнату, я поднималась в наши апартаменты, раздевалась перед зеркальным шкафом и вглядывалась. Никаких признаков. Заранее страшусь увидеть о печальной физиономии родителей тетушек и дядюшек Вальдбергов. Заметьте, они будут правы. Я женщина, не оправдавшая надежд. Подписываюсь под таким определением. Не забывай меня, моя Гретхен, и пиши мне, даже если ты сочтешь меня простушкой. Обнимаю тебя. Передавай привет Вернеру. А сыновьям пока ничего не говори. Я везу им венецианские маски. До скорой встречи. Твоя Ханна.